Глава восьмая. Найдены ещё два золотых билета. Этим же вечером в газете, которую как всегда принёс мистер Баккет, было объявлено, что найден не только третий, но и четвёртый билеты. Сегодня найдены ещё два золотых билета, сообщалось на первой полосе газеты. Итак, осталось найти всего один билет. Ну что ж, посмотрим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 А узнала фаза золотых билетов мистера Вонки, я тут же забыла о жвачке и пришла на шоколад. Несколько не сомневаюсь, что уж мне-то, как пить дать, повезёт. Ну а теперь, конечно, жвачка мне снова дороже всего. Я её просто обожаю. Я без неё просто жить не могу. Я не жую её только когда ем. Тогда её приходится вынимать изо рта и приклеивать за ухо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 Прикусывает, потому что столько резинки есть жевач... жевательной. Вотльной. Прикуси язык, Виолетта, возмутилась миссис Бюрегард из дальнего угла комнаты, где она стояла на пианино, чтобы не быть раздавленной толпой. "Ну ладно, мам, не возникай", прокричала ей в ответ юная Бюрегард. "Так вот, она снова повернулась к репортёрам вам наверняка будет интересно узнать, что в вот эту ресинку она выточила изо рта мокрый комок. Я жею больше 3 месяцев подряд. Это новый мировой рекорд. Наконец-то я побила рекорд моей лучшей подруги. Ой, вы бы видели, как она взбесилась. Сейчас этот кусок жевательной резинки для меня дороже всего на свете. Ночью я приклеиваю его к спинке кровати. А утром, она точно такая же, как всегда. Ну, может, чуть потвёрже. Но стоит её немного пожевать, и она опять становится мягкой. Перед побитием мирового рекорда я жевала жевывала одну штуку в день. Обычно я меняла её в лифте по пути из школы. Почему в лифте? Да потому. Да потому, что мне нравится приклеивать использованную жевательную на кнопки. Представляете, заходит в лифт человек, нажимает на кнопку, а на пальце у него моя старая жвачка, и вот смеху-то. Вот, а. а какие скандалы закатывали некоторые из них? А смешнее всего было смотреть на женщин в дорогих перчатках. А, что? О, конечно же, я в восторге от предстоящего посещения фабрики Лонки. Кремитаво, как я понимаю. Он даст мне столькожимателек, что и хватит на всю жизнь. Ура, гип-гиура! Мама. Ужасная девчонка. Мама. А это это мать первого счастливчика приклеивать. Пальц в резинка приехала. Ужасная девчонка. Осуждающий покачала головой бабушка Дозафина. Просто и мерзительно, согласилась бабушка Георгина. Вот увидите, эта жвачка её до добра не доведёт. А кто нашёл четвёртый билет? Пап, спросил Чарли. Сейчас посмотрим, сказал мистер Бакет, снова откинувшись в газету. Ага, во, вот здесь. Так, четвёртый золотой билет нашёл мальчик по имени Майк Тиви. Наверняка ещё один никчёмный шалапай. Уже бы тело уверенным, пробормотала бабушка Джозефина. "Мопшка, не перебивай", попросил Чарли. Семейство Тиви продолжало мистер Бакет. Также буквально осаждали шумные и возбуждённые посетители, когда туда прибыли наши репортёры. Но юннова Майка Тиви, счастливого обладателя четвёртого золотого билета, всё это, похоже, только раздражало. Идиоты! Неужели вы не видите, что я смотрю телек? истошно вопил он. И совершенно не желаю, чтобы вы мне мешали. Этот девятилетний счастливчик сидел перед огромным телевизором, впившись глазами в экран и смотрел фильм, в котором одна шайка бандитов поливала из пулемёта в другую. Сам же Майк Тиви на нём было навешано по меньшей мере 18 игрушечных пистолетов всевозможных размеров. Время от времени он вскакивал со стула,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 Я смотрю её каждый день и не пропускаю ни одного фильма, даже если показывают какую-нибудь муру, где никто не стреляет. Больше всего на свете я люблю смотреть про бандитов. Вот это настоящие парни, скажу я вам. Да. Особенно когда они начинают всаживать друг друга пули. Ох, да я бы я бы всё бы на свете отдал, чтобы жить, как они, вот Вот это жизнь, это настоящая жизнь. Ой, довольна, воскликнула Тебя бабушка. В тюрьму посадят и не выпустят тогда никогда. Тем бандитов ну, от полицейских уловка достаётся-то. Ой, и довольна, воскликнула бабушка Джозефина. Слушать это просто невыносимо. Невероятно, Соглас... согласила с ней бабушка Георгина. Неужели сейчас все дети такие? Ну, конечно же нет, с улыбкой возразил мистер Бакет. Такие есть, он не спорю, возможно, их даже больше, но далеко не все, это уж точно. Итак, осталось всего один билет. И начал было дедушка Георг: "Ну и что?" Сердито хмыкнула бабушка Георгина. Держу пори на капустную похлёбку, чтоб ей этот попадётся в руки такого же противного маленького негодника, который меньше всего этого заслуживает. Глава 9. Заначка дедушки Джо. На следующий день, когда Чарли вернулся домой из школы и зашёл навестить стариков, он обнаружил, что не спал только дедушка Джо. Остальные трое вовсю храпели. Т -т -т -т", прошептал дедушка Джо и знаком поманил к себе.